Ева фон Штрауп сидела в беседке одна. Брат заснул прямо во время совместных вечерних молитв. Так что девушке пришлось заканчивать ежедневное правило в одиночку и шепотом. Впрочем, предосторожности были излишни. Когда Гуга засыпал, разбудить его могла лишь канонада или пушечная пальба, да и то, разразившаяся прямо у него под духам. Еве же не спалось. Предстоящий переход в акру. Прощанье с уютным домиком в Тире, к которому за несколько месяцев она уже привыкла, тревога, гладавшая ее с той минуты, как она увидела спутника Сэра Кая, сам юный крестоносец, не дававший покоя мыслям. Все это не позволяло сну овладеть ею настолько, чтобы вернуться в дом и отдохнуть. Она нередко наблюдала спящий Тир из окна дома, выходящего на ту сторону улочки или же в заборную щель, уютно устроившись в глубине крохотной беседки. Когда донимал и будил собственный кашель, Ева находила утешение в кружке теплой воды или слабого вина, чтобы согреть грудь, но сон после болезненной побудки исчезал напрочь. Слава Господу! Этот удивительный юноша, крестоносец английского войска, снял и выворачивающий, мучительный кашель, и одышку, и боль так, что ничто не тревожило леди Штрауп вот уже сутки. Если бы не тревожные мысли, не позволявшие уснуть, Ева давно бы отправилась в постель. Но сон все не шел. И, накинув теплую шаль поверх спальной рубашки, девушка вышла во внутренний дворик. Насладиться тишиной и прохладой ночного тира, однако, не удалось. Она едва просидела в беседке несколько минут, прежде чем подозрительный шорох заставил ее прислушаться. Звуки доносились сверху, со стороны соседской крыши, прилегавшей к их забору почти вплотную. И Ева испуганно подскочила. Ей почудились быстрые и осторожные шаги, пошушащие черепицы. Вдруг воры! С грабителями в тире ей встречаться не доводилось, но даже карманники на рынке вызывали у девушки страх и неприязнь. Они будто пачкали своими ловкими и грязными пальцами тех, у кого воровали. Ева не любила испытывать судьбу, поэтому бросилась к входной двери почти бегом, спасаясь от пугающих звуков, но не успела всего на пару секунд. Спрыгнувший прямо перед ней человек в светлом балахоне заслонил с собой проход, отрезая путь к спасительному дому. И Ева глухо скрикнула, хватаясь за сердце. Страх болезненно иглой пронзил грудь. «Ева! Леди Ева! Прошу вас, не бойтесь!» — заговорил знакомый и страшный голос, и она почувствовала, как ее подхватывают, не позволяя опуститься на землю на ослабевших ногах. — Я не знал, что вы здесь, не хотел пугать. Ева слабо трепыхнулась в стальных объятиях, но быстро сникла, обмякла, позволяя увлечь себя обратно на скамейку. Сабир придержал девушку за талию, помогая пуститься, перехватил дрожащую ладонь. — Простите шепнул он, присаживаясь перед ней на корточке. Ее руку он по-прежнему не выпускал, а Ева все еще не могла совладать собственным дыханием, чтобы вырваться из цепких пальцев. «Простите меня!» Девушка молчала, расширившимися глазами глядя на безумного араба, проникшего в их сад ночью с неизвестной целью, и лихорадочно гадала, каким образом оповестить спящего в дальней комнате Гугу. Пришла в себя она гораздо раньше, чем заговорила, старательно изображая испуг, в то время как мысли с горячечной поспешностью сменялись в голове одна за другой. Когда у дверей храма они постричали Сайрака с другом, то всю дорогу до дома Ева вспоминала, где же видела это лицо, с жесткими, будто высеченными из мрамора чертами. Не сразу, но ей это удалось. В тот миг, когда Кай представил их, И Сабир взглянул на нее своими внимательными и чересчур умными для обычного проводника глазами. Их синий цвет, такой редкий среди местного арабского населения, она запомнила очень хорошо. В их первую встречу на базарной площади, когда убегавший от погони убийца осадил ее разбушевавшегося коня. В тот же миг их взгляды пересеклись, и она готова была поклясться, что уже никогда не забудет этого человека. И все же Ева сомневалась в своей правоте, стараясь ничем не выдать своих эмоций во время их первого и единственного разговора. Ведь не стал бы такой благочестивый рыцарь, как сэр Кай, знаться с убийцей. Скорее, это она ошиблась. «Я не рассчитывал навстречу», — продолжал тихие пояснения Сабир. И его обволакивающий бархатный голос оказался неожиданно мягким успокаивающим. «Хотел оставить вам это». В свободной руке появилась красная гвоздика, и араб медленно протянул ее на раскрытой ладони. Ева Шарашина переводила взгляд с лица Сабира на крошечный цветок, столь редкое для здешних пустынь явление, что один бутон стоил целое состояние. Впрочем, задаваться мыслями о том, откуда у мужчины такое сокровище, Ева не стала. «Вы могли это сделать завтра», — заговорила, наконец, она, и к ее облегчению голос звучал твердо и решительно. «До рассвета осталось всего несколько часов». «Не хотел волновать вашего брата». По губам Сабира скользнула кривая усмешка. «Если бы это случилось на его глазах, сэр Гуга попросту выбросил бы цветок на дорогу или стал бы выяснять отношения на месте. Я подумал, что незачем омрачать начало пути кровью». Ева не сумела скрыть ни эмоций, ни мыслей, Синие глаза смотрели, казалось, в самую душу, и слишком недвусмысленным получился этот взгляд. Они поняли друг друга. — Вы убили маркиза Монферадского? — срывающимся голосом спросила девушка. Сабир медленно положил глазику ей на колени и положил освободившуюся ладонь поверх их сцепленных рук. — И не только его, — глухо ответил он. Ева сдавленно вскрикнула, дернулась, пытаясь высвободить ладонь, но Сабир лишь крепче сжал ее пальцы. — Что вам от меня нужно? Или от Гуга? Вы пришли убить Гуга? — Ни в коем случае, — скривился Асасин. Он ваш брат, его нельзя убивать. — А Кай, сэр Кай, он знает, что вы... — Знает, — подтвердил Сабир, и так же, как вы, не одобряет. — Ну как же он нуждается в моей помощи, а я могу ее оказать». Ева смотрела на него во все глаза, не веря ушам. Она и правду надеялась, что обозналась, но нет. Судьба оказалась и в этот раз беспощадна. Леди Штрауб никогда не жаловалась на жизнь, как бы не хотелось ей порой что-то в ней изменить. Матери она не знала, и судить о ней могла лишь со слов Гуга. Тот застал мачеху живой и рассказал, как счастлив был с нею похоронивший первую жену отец. Барон фон Штрауп умер рано. Гуга едва исполнилось шестнадцать. Брату пришлось взять на себя заботы об имении и воспитании младшей сестры, семилетней Евы. Но уже спустя два года Гуга ушел в свой первый поход. Куда направился и с кем воевал брат, Ева точно не знала. Была слишком мала, чтобы расспрашивать. Позже поняла, что вопросов задавать вообще не следует, если не хочешь слышать ответов. К тому времени юная баронесса уже поняла, что брат воевал в качестве наемника под чужим именем, а значит, доблестными его достижения быть не могли. Дела в имении и в отсутствии барона шли плохо. Пока Ева подросла достаточно, чтобы взять управление хозяйством в свои руки, Оказалось, что поместье — на грани разорения и приносит доход достаточный, чтобы покрывать только текущие затраты. То, что приносил Гуга из очередного похода, едва покрывало долги, но не давало скопить состояние, приличествующее титулу. Поэтому, как только четыре года назад у Гуга появилась возможность отправиться в крестовый поход вместе с Барбаросой, брат тотчас согласился. Еве тогда исполнилось восемнадцать и она впервые обрадовалась, терзавшей ее легочной болезни. Доктора в один голос советовали сменить климат, и Гуга решил взять сестру с собой. Она ни разу не пожалела о принятом братом решении. Тягоды до военного похода оказались куда легче, чем сражения на полях собственного имения с вороватыми слугами, распоясавшимися селянами и разбойничьими бандами, время от времени пробегавшими по землям барона. Ева никогда не мечтала о любви, хотя первое предложение руки и сердца поступило к ней в 14 лет от престарелого Виконта. Выгодная партия, но, увы, не милое сердцу. А вот приключениям брата она всегда завидовала. Все лучше, чем медленно умирать в одиночестве, запертой в собственном поместье. Единственной возможностью выхода в свет была церковь, и Ева посещала мессы с удовольствием, Вначале ради общения после них, затем ради самих служб, поскольку оказалось, что беседы с женами и дочерями местных фермеров и лавочников не приносят ожидаемой радости. Гуга и Лео мечту накопить денег, вернуться в Германию, выгодно и удачно выдать сестру замуж с достойным приданным, за уважаемого и высокородного человека, а затем осесть в собственном имении и жениться самому. Барон частенько разглагольствовал о том, что поместью не хватает детского смеха и топота множества маленьких ножек. Впрочем, болезнь Евы с переменой климата никуда не делась. А после смерти Барбароссы Гуга и вовсе замкнулся в себе и дальнейших планов не строил, примкнув к странно ордену и оттягивая тем самым неизбежный момент принятия окончательного решения. «Теперь вы знаете». «И что теперь думаете обо мне?» Ева встревоженно вглядывалась в смуглое лицо, честно пытаясь понять ассасина. В том, что Сабир был убийцей, она теперь не сомневалась. Но с какой целью он заявился сюда, к ней, посреди ночи? «Зачем вы принесли цветок?» — спросила она наконец. «Совсем не то, что хотела». «Мой отец говорил, что мужчина должен дарить цветы только любимой женщине». Так он покорил мою мать. Она вышла за него замуж добровольно, в отличие от второй жены, а я, ее единственный ребенок, всегда был его любимым сыном. Сабир коротко улыбнулся. «Я раньше никогда не встречал красоты, подобной вашей, и никогда не думал, что смогу кого-либо полюбить». «А может, вы были правы?» — Протестующе вскинула подбородок Ева. Любые ухаживания за годы одиночества поместья и опасных во всех смыслах военных походов она научилась пресекать на корню. — Откуда в вас любовь, когда вы так презираете людей? Сабир удивился. Даже хватку ослабил, чем не приминула воспользоваться Ева. Вырвала ладони с чужой руки, запахнула шаль поплотнее, вцепившись пальцами в тонкую ткань у самого горла. — Почему вы так думаете? — тихо спросила. «Простите», — выдохнула девушка, внезапно ощутив волну стыда за невольную откровенность. Ну, вы людей убиваете». «Ваш брат тоже?» — дернул плечом Сабир. «Даже этот святой рыцарь, сэр Кай, и он убивал. В чем разница?» Ева помолчала. «Разница есть», — наконец медленно проговорила она. Сэр Кай убивал на полях сражений. Гуга, конечно, воевал в рядах наемников, — но я знаю, что он никогда и ни за какие деньги не убил бы безоружного, беззащитного мирного человека. Есть границы, Сабир. Они есть для каждого. Эти границы нельзя приступать. Это грех. Грех против самого себя. Один раз наступите на вопиющую совесть, она умолкнет навсегда. И никто не окликнет вас, когда вы сделаете очередной шаг слепую, ведущий в пропасть. Сабир смотрел на разгорячившуюся девушку на скулах которой даже в полумраке стал заметен румянец, и молчал. Спорить почему-то не хотелось, хотя вот оно, то знание, которое всю жизнь ускользало от него. Казалось, протяни руку, сожми пальцы, оно твое. Но нет, растекается по ладони, как вода, утекает, будто песок, испаряется, поднимаясь в небо облачком белого пара. Когда-то в юности он искал правду жадно, неистово, бросаясь из крайности в крайность, слушая, споря, принимая и отвергая. И в конце концов пришел к выводу, что невежество повсюду, где звучат претензии на абсолютную и непреложную истину. Ничто не истинно, и все дозволено. Пожалуй, лишь эти слова, принадлежавшие горному старцу, ему пока не удалось опровергнуть. Но та свобода который обещал ему старик, с каждым годом все туже затягивал удушливую петлю вокруг горла, а игры с жизнью и смертью не приносили никакого удовольствия. Безграничная власть обернулась рабством. «Но я не испытываю презрения». «Может быть», — согласилась Ява. «Вы, наверное, уже ничего не чувствуете. Вам безразлично страдание и непонятна радость. Так как вы можете рассуждать о любви?» «Вы лишаете меня последней надежды», — покачал головой Сабир, и по губам его скользнула уже знакомая улыбка. «Может, вы — мой единственный шанс на спасение?» Ева почувствовала легкое прикосновение к своей руке и тотчас вскочила, судорожно кутаясь в шаль. Внезапная мысль о том, что она стоит перед ним совершенно в неподобающем виде, с распущенными волосами, в ночной рубашке, отрезвила и придала сил. «Благодарю за цветок», — кивнула она на оставшуюся на лавке гвоздику. «Хотя это и крайне неприлично с вашей стороны. Я заберу ее утром, чтобы у Гуга не возникло лишних вопросов. Вы правы. Не стоит омрачать начало пути кровью. Я посоветую с сэром Каем по поводу вашего призвания. Работы». Пожал плечами Сабир, выпрямляясь вслед за ней. Работа. Нахмурилась Ева. Сэр Кай наверняка имеет свои мысли по этому поводу. Это достойнейший молодой человек. Сэр Кай, значит, хмыкнул Сабир. Ну-ну. Ассасин преграждал путь из беседки к спасительной двери, но Ева проскользнула под его рукой, сумев при этом не соприкоснуться с мужчиной, и взялась за ручку. А ведь вы соврали. Вдруг обернулась она. — Вы пришли не за тем, чтобы просто оставить цветок. Сабир улыбнулся и шагнул вслед за ней, поставив ладонь на створку. Ева оказалась зажатой между ним и дверью, и в груди вновь шевельнулся страх. Нет, она уже не боялась за свою жизнь. Теперь девушку беспокоила собственная честь. — Не оставляйте окна открытыми, — шепнул Сабир, склоняясь к самому ее уху. — Это очень опасно. Мужчина отстранился так же внезапно, и Ева в тот же миг ощутила, как ладони отрывают от двери, обхватывают обеими руками и обжигают горячим поцелуем. Быстрая улыбка, неожиданная свобода, темный силуэт на фоне забора, исчезающий на соседней крыше, и она осталась одна в саду. Зябко, передернув плечами, Ева фон Штау поспешила укрыться в доме. Совершенно справедливо, решив больше не испытывать сегодня судьбу.